Когда Холорд повернулся к Дариану, у него был совершенно безумный вид, губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу, лоб был влажен от липкого пота. Адариан стоял, прислонясь к каминной полке. И с напряженным вниманием следил за каждым движением Безила, будто присутствовал на захватывающем спектакле, в котором играл какой-нибудь знаменитый актер. Лицо его не выражало ни горя, ни радости, только зачарованный интерес зрителя. Лишь в глазах его нет-нет, да и мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и делал вид, что нюхает его. «Что это все значит?» Воскликнул Холлорд и сам не узнал своего голоса. Так резко и странно он прозвучал. «Много лет назад, когда я был совсем еще мальчиком, отвечал Дориан Грей, ребят цветок в пальцах, вы, увидев меня и сделав своей моделью, начали восхвалять мою красоту» непрерывно льстить мне, и это пробудило во мне тщеславие. Потом вы познакомили меня с своим другом, и тот научил меня ценить этот чудесный дар, дар молодости. Когда вы написали мой портрет, я впервые открыл для себя, какой огромной силой обладает красота. И в какой-то безумный миг — До сих пор не знаю, сожалеть мне о нем или нет. Во мне вспыхнуло страстное желание навсегда сохранить свою красоту. И из моей души исторглась мольба, а скорее даже молитва, чтобы желание это было исполнено. Как хорошо я помню эти чудесные дни, будто все это было только вчера. Но вы же не хотите сказать «Нет, это плод вашей фантазии», Просто портрет стоит в сырой комнате, и в ткань полотна проникла плесень. А может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество? Да, скорее всего, в этом и заключается причина. А вы себе не весь что вообразили. Это попросту невозможно. Ах, разве в мире есть что-нибудь невозможное? Пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу. Но вы же говорили мне, что уничтожили портрет. Я сказал вам неправду. Это он уничтожил меня. Не могу поверить, что это моя картина. Разве вы больше не узнаете свой идеал? Спросил Дориан с горечью. Мой идеал, как вы это называете? Нет, это вы меня так называли. В этом не было ничего дурного. Я не с этого. Я действительно видел вас, идеал, и такого идеала я больше не встречу в жизни, а то, что сейчас на картине. Это лицо какого-то сатира, это лицо моей души. Боже, чему я поклонялся? У него глаза дьявола. Ах, Безилл! «В каждом из нас и рай, и в то же время ад!» — произнес Дориан с отчаянным. холлорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него.